Чтение второе. В прошедший раз я старался уяснить смысл так называемого в нашей истории Петровского преобразования. Мы видели, что это было не иное что, как естественное и необходимое явление в народной жизни, в жизни исторического развивающегося народа, именно переход из одного возраста в другой, из возраста, в котором преобладает чувство, в возраст, в котором господствует мысль. Я указал на тождественные явления в жизни западных европейских народов, которые совершили этот переход в XV и XVI веках. Россия совершила его двумя веками позже. Быть может, некоторые ждали другого выражения, именно что мы отстали от западноевропейских народов на два века, но это последнее выражение – не может быть употребляемо по своей неточности. Два живых существа начали движение вместе по одной дороге при равных условиях. И одно очутилось назади, отстало. Первая мысль здесь, что при равенстве внешних условий, различие необходимо заключается во внутренних условиях, в том, что отставший слабее того, кто ушел вперед. Но движение народов по историческому пути Нельзя сравнивать вообще с беганием детей в запуске или конскими бегами, к которым прилагается слово «отстать». В историческом движении может быть совершенно другое. Здесь внутренние силы, средства могут быть равные или даже их может быть больше у того, кто движется медленнее. Но внешние условия разные, и они-то заставляют двигаться медленнее, задерживают и потому надобно внимательно отличать отсталость, происходящую от внутренней слабости при равенстве внешних условий, и задержку, происходящую от различия неблагоприятности внешних условий при равенстве внутренних. В данном случае мы должны именно употреблять второе выражение, ибо русский народ, как народ славянский, принадлежит к тому же великому арийскому племени, племени-любимцу истории как и другие европейские народы, древние и новые, и подобно им имеет наследственную способность к сильному историческому развитию. Одинаково у него с новыми европейскими народами и другое могущественное внутреннее условие, определяющее его духовный образ – христианство. Следовательно, внутренние условия или средства равны и внутренней слабости и потому отсталости – мы предполагать не можем. Но когда обратимся к условиям внешним, то видим чрезвычайную разницу, бросающуюся в глаза неблагоприятность условий на нашей стороне, что вполне объясняет задержку развития. Известные, выгодные условия для исторического развития, которые европейские народы находят в географических формах своей части света, выгодные для промышленного и торгового развития отношение моря к суше, выгодное для быстроты исторического развития разделение на многие небольшие, хорошо защищенные государственные области, разделение, а не отчуждение, производимое в других частях света степями и слишком высокими горами, умеренность климата и так далее. Но все эти благоприятные условия сосредоточены в западной части Европы, и нет их у нас, на Восточной, представляющей громадную равнину, страдающую отсутствием моря и близостью степей. Причины задержки развития в неблагоприятных внешних условиях ясны, следовательно, для нас с первого взгляда. При первом же взгляде на карту нас поражает громадность русской государственной области. Но обширность государственной области имеет важное значение при известных условиях, при единстве народа населения, при достаточном его количестве сравнительно с обширностью и преобразованием народа. Понятно, что при равенстве этих условий из двух государств сильнее то, которое больше другого. Но при отсутствии этих условий обширность государства не только не дает ему силы сравнительно с небольшим государством, обладающим этими условиями, но и служит главным препятствием народному развитию. В истории нашего народа это тем более чувствительно, что Россия родилась с обширной государственной областью и с ничтожным относительно народонаселением. Понятно, что общая жизнь, общая деятельность в народе может быть только тогда сильна, когда народонаселение сосредоточено на таких пространствах, которые не препятствуют частому сообщению, когда существует в небольшом расстоянии друг от друга много таких мест, где сосредоточивается большое народонаселение, мест, называемых городами, в которых, как мы уже видели, развитие происходит быстрее, чем среди сельского народонаселения, живущего небольшими группами на далеком друг от друга расстоянии. Россия и в 17 веке Перед эпохой преобразования представляет нам на огромном пространстве небольшое число городов с поразительно ничтожным количеством промышленного народа Эти города не иное, что как большие огороженные села, крепости, имеющие более военное значение, чем промышленные и торговые. Они удалены друг от друга обширностью расстояний и чрезвычайной трудностью сообщений особенно весною и осенью. Таким образом, Россия в своей древней истории представляла страну преимущественно сельскую, земледельческую, а такие страны, необходимо, бывают бедны и развиваются чрезвычайно медленно. Но подле этого главного неблагоприятного условия видим еще и другие. Россия есть громадное континентальное государство, незащищенные природными границами, открытые с востока, юга и запада. Русское государство основалось в той стране, которая до него не знала истории, в стране, где господствовали дикие кочевые орды, в стране, которая служила широкою открытую дорогою для бичей божиих, для диких народов Средней Азии, стремившихся на опустошение Европы. Основанное в такой стране русское государство изначально осуждалось на постоянную черную работу, на постоянную тяжкую и изнурительную борьбу с жителями степей. Вскоре после основания государства четвертый русский князь, самый храбрый, погибает от кочевых хищников. Из черепа Святославова пьет вино печенежский князь, и только в конце XVII века В конце нашей древней истории, русское государство успело выговорить освобождение от посылки постоянных обязательных даров крымскому хану, то есть попросту дани. Но едва только Россия начала справляться с Востоком, как на Западе явились враги более опасные по своим средствам. Наша многострадальная Москва, основанная в середине земли русской, собравшая землю, должна была защищать ее с двух сторон — с запада и с востока. Боронить от латинства и бессерменства, по старинному выражению, и должна была принимать меры с двух сторон — горела от татарина, горела от поляка. Таким образом, бедный, разбросанный на огромных пространствах народ, должен был постоянно с неимоверным трудом собирать свои силы, отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтобы избавиться от врагов грозивших со всех сторон, чтобы сохранить главное благо, народную независимость. Бедное средствами сельская земледельческая страна должна была постоянно содержать большое войско. Кому не известно, что образование и содержание войска составляет важный жизненный вопрос для каждого, А особенно континентального государства. При самом зарождении государства этот вопрос уже является своим важным, определяющим другие отношения значением. Основывается ли государство, начинается ли историческая жизнь в народе посредством завоевания или посредством внутреннего движения, все равно мы видим здесь разделение народа на две части. Вооруженную, и невооруженную, и определение отношений между ними составляет одну из главных забот народной жизни. В государствах первобытных, сельских, земледельческих отношения определяются просто и тяжело для невооруженной части народа населения. Оно должно непосредственно содержать, кормить вооруженную часть. Земля находится во владении вооруженного класса и обрабатывается рабствующим прикрепленным к земле сельским народонаселением. При благоприятных условиях, географических и других, государство начинает мало-помалу терять земледельческий характер, начинается торговое и промышленное движение. Деньги, недвижимая собственность начинает получать все более и более значение, город богатеет, богатеет вообще народ, народонаселение увеличивается и естественно приготовляется переход от крепостного труда к вольнонаемному. В то же время богатеет и правительство, увеличивается его средства, денежные средства, прежде оно должно было довольствоваться помощью вооруженного сословия, бывшего вместе и высшим землевладельческим сословием, которое затрудняло правительство известными условиями. Например, воин на Западе имел право не оставаться в походе, долей известного срока. Теперь у правительства есть деньги, есть средства нанять войска для достижения своих целей и являются наемные войска. Наконец, дальнейшее усиление финансовых средств правительства дает ему возможность избегать невыгод и наемных войск и завести свое постоянное войско, которое бы всегда находилось в его распоряжении и которые бы народ содержал, кормил не непосредственно своими трудами, но посредством денег, уплачиваемых правительству в виде податей. Таким образом, появление постоянного войска есть ясный признак экономического переворота в народной жизни, промышленного и торгового развития, появления имущества движимого, денег подлиннедвижимого, земли признак, который естественно и необходимо совпадает с другим признаком – освобождением земледельческого сословия, появлением вольно труда вместо обязательного – крепостного. Город, разбогатев, освобождает село, ибо в организме народном все органы находятся в тесной связи, усиление или упадок одного отзывается на усиление или упадки другого. Так было на Западе. Обратимся на Восток. Законы развития одни и те же и здесь и там. Разница происходит от более или менее благоприятных условий, ускоряющих или замедляющих развитие. На Востоке, в нашей России, мы имеем дело с государством бедным, земледельческим, без развития города, без сильного промышленного и торгового движения государством громадным, но с малым народонаселением, государством, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную. Причем отстаивалось нематериальное благосостояние, не избалованы были им наши предки. Но независимость страны, свобода жителей, потому что, как скоро не поспеет русское войско выйти к берегам Аки сторожить татар, даст им где-нибудь прорваться, то восточные магометанские рынки наполняются русскими рабами. Государство бедное, малонаселенное и должно содержать большое войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых границ. Понятно, что мы должны здесь встретиться с обычным в земледельческих государствах явлением. Вооруженное сословие, войско, Непосредственно кормится за счет невооруженного. Бедное государство, но обязанное содержать большое войско, не имея денег вследствие промышленной и торговой неразвитости, раздает военным служилым людям земли. Но земля для землевладельца не имеет значения без земледельца, без работника, а его то и не достает. Рабочие руки дороги, за них идет борьба между землевладельцами. Работников переманивают землевладельцы, которые побогаче. Вотчинники, монастыри большими выгодами переманивают к себе работников от землевладельцев, которые победнее, от мелких помещиков, которые не могут дать выгодных условий. И бедный землевладелец, не имея работника, лишается возможности кормиться с земли своей, лишается возможности служить, являться по первому требованию государства – в должном виде, на коне с известным числом людей и в достаточном вооружении. Конен, люден и оружен. Что тут делать? Главная потребность государства – иметь наготове готове войско. Но воин отказывается служить, не выходит в поход, потому что ему нечем жить, нечем вооружиться. У него есть земля, но нет работников». И вот единственным средством удовлетворения этой главной потребности страны найдено прикрепление крестьян, чтобы они не уходили с земель бедных помещиков, не переманивались богатыми, чтобы служилый человек имел всегда работника на своей земле, всегда имел средства быть готовым к выступлению в поход.